Собакин принял Смиредева радушно и стал еще любезнее, узнав, что приезжий важный барин, коренной москвич, друг и приятель известных бояр, графа Орлова-Чесменского и князя Агарина. Имения для покупки, разумеется, во всем околотке не было. Смиредев пробыл целый день с хозяином, побывал и в комнате жены его, поговорил с больной, узнал, что она... Вот бог милостив, скоро поправится и встанет. Юлия Ивановна уже три года ожидала этого всякую неделю. Затем его попросили остаться переночевать. Обошел Смиредев весь дом и начал уже сомневаться, даже трусить, что полковник Пандурского полка над ним подшутил. Дело было в том, что о дочери, о барышне, каких нет в сказках, не было и помину. Когда он ехал в д у ж и н а еще далеко от усадьбы Собакина, он видел в степи три женские фигуры, быстро шедшие по дороге, из которых одна была не в сарафане, а в сером платье и в розовом платке на голове. Показалось ему то же, что на него глянула пара больших синих глаз, и что лицо это было белее, чем у двух других девушек. Показалось ему что и коса прыгала на спине этой девушки белокурая, чуть не совсем белая. Но разве это могла быть барышня Собакина, в эдаком платьице, за десять в ё р с т от дома, пешком, с кузовом? Смередев горел, как на угольях. Ему хотелось главным образом не терять времени, и если бестия Пандур его надул и осмеял, то застать его еще в Ломове, откуда он собирался ехать, и отвести душу, здорово обругать. А то и намять бока, отдуть пандура. Так вы и поживаете одни, деток Господь не дал вам. Послал нам Господь восьмерых и всех прибрал, назад взял, выговорил Собакин. Вот тебе бабушка и Юрьев день, подумал Смиредев и прибавил мысленно. Ну погоди же ты, пандур. Но едва успел он подумать это, как услыхал продолжение речи хозяина. «И осталась у нас от всех одна дочка, единственная утеха на старости. Не будь она у меня!» — воскликнул Собакин и, высоко подняв руку вверх, махнул. «Пропадай, все! Для нее и живешь на белом свете. Да вот сейчас увидите. Она, должно, за грибами ходила. Ну и уморилась, у нас ведь степь. Грибные места тут есть в соседнем бару». «Да ведь до него верст с двенадцать!» «Нет, прости, голубчик Пандур», — подумал Смиредев. «Напрасно тебя а х а я л И Смиредев тотчас сообразил, кого видел в поле. «Так вот где я повстречал беловолосую мадаму г о л а б е н с к у ю думал он. «Увидим, какова из себя в близости». Смиредев хорошо помнил слово «мадонна», объясненное ему князем м но почему-то упрямо продолжал говорить по-своему. Слово это казалось ему чересчур дурашную выдумкую заморскую. Признавать его и употреблять казалось ему глупым и постыдным для россиянина. Через полчаса в столовой, где накрыт был чай и шумел самовар, Смиредев увидел дужинскую золотую барышню и остановился, как истукан. «Дали мне не ехать, вот она!» «Княгиня Агарина», — сказал он сам себе. И холостяк смутился так, как если б дело шло о его собственной и немедленной женитьбе. И кто был больше смущен в этот вечер, Маша или Смиредев, мудрено знать. Маша налила чаю отцу и гостю. Прошептала гостю раза четыре в ответ на вопросы «да-с» и «нет-с». Потом выскользнула из горницы и пропала. Маша была у матери и уже давно успокоилась. Завтра гость ведь уедет. А Смиредев все сидел озабоченный, лег спать и в постели вертелся всю ночь. Нашел, думалось ему.